Глава одиннадцатая На следующий день я получил письмо от Харснета. Его доставил специальный нарочный, и это напомнило мне о том, какими широкими полномочиями и возможностями обладает Корнер. Он просил меня встретиться с ним возле медвежьих ям в Саут-Уорке завтра в восемь утра. Я вышел из дома в пятницу рано утром. Поскольку сначала мне предстояло дойти до лондонского моста, где должен был ждать Барк, я выспался, но всё равно чувствовал себя усталым и угнетённым. Впрочем, это ощущение не покидало меня со времени смерти Роджера. Холодный ветер гнал высоко в небе пушистые облака, На поросшем травой углу Нью-гейтского рынка, в огромной тени собора Святого Павла, я увидел полоску пробивающихся к свету крокусов. Прохожих было совсем мало. Я шёл по Шамблс, стараясь держаться подальше от вонючей сточной канавы, тянувшейся посреди улицы, куда мясники сливали бычью кровь и сваливали потроха. Впереди послышался шум драки. Бедея до угла Шамблс и Бладдерлейн, я увидел, как грузный мужчина в заляпанном кровью переднике отбивается от двух лондонских констеблей. Полная женщина, по всей видимости его жена, вцепилась в одного из стражей порядка и пыталась оттащить его от мужа. Вокруг дерущихся взрослых с визгом и пронзительными криками бегали трое маленьких детей. Наконец полицейский стряхнул с себя разъярённую женщину и с силой толкнул её. Женщина плюхнулась в лужу, выбив при падении фонтан грязи. Её чепец развязался, и его концы повисли. Дети всё так же вопя подбежали к матери. "А теперь пойдём, да не дури", прикрикнул на мужчину другой констебль. Тот перестал сопротивляться и позволил полицейским увести себя. Колебавшись, я подошёл к женщине, которая медленно поднималась на ноги среди орущей детворы. "С вами всё в порядке, мадам?" Она бросила на меня подозрительный взгляд. "Цела, как видите. Что здесь произошло?" "Они говорят, что мой муж продавал мясо в великий пост, вот и потащили его к епископу Боннару". Увидев мою адвокатскую мантию, она проговорила: "Законник нам не поможет. Если они решили засадить его, так оно и будет". Тем более, что у нас всё равно нет денег на адвоката. Поищите себе клиентов где-нибудь в другом месте. С этими словами женщина поковыляла к лавке, дети побежали за ней. Один из мальчишек, вероятно, уловив враждебность в тоне матери, подскочил ко мне и крикнул: "Горбун!" Злясь на себя и на них, я пошёл своей дорогой, ведь я всего лишь хотел помочь. Но если её мужа признают виновным, и ему грозит весилиться, Мне вспомнились слова Кранмера о том, что Боннер делает всё, чтобы уничтожить реформаторов. Барк, как мы и договаривались, ждал меня на лондонском мосту. Он был бодрым, энергичным, без всяких признаков похмелья и радостно приветствовал меня. Я заметил, что этим утром он нацепил шпагу. Что ж, поглядим, что ждёт нас в реке, сказал он, прикоснувшись к своему старому клинку. Надеюсь, какие-нибудь ответы. Через лондонский мост мы перешли на противоположный берег, откуда начинался Саут-ворк и где нас ждал Харснет. Сегодня он выглядел королевским чиновником с ног до головы. Поверх официального платья был накинут плащ, подбитый мехом куницы. Предвидя долгую прогулку по грязному берегу, Корнер предусмотрительно надел башмаки из толстой кожи. Харснет смотрел вверх, на возвышавшуюся над крышами домов арену с ямами для травли медведей. С мрачным выражением лица он повернулся к нам. "Здравствуйте, мастер Шардлик, и вы, барак, разумеется". Барак поклонился. Харснет снова посмотрел на медвежью арену и вздохнул. "Разве не печально, что нас развлекают мучения этих обливающихся кровью несчастных и совершенно безащитных животных, спросил он. Безащитных? переспросил Барак и взглянул на меня. Он вспомнил случаи, когда меня едва не задрал вырвавшийся на волю медведь, и я тогда едва уцелел, но сейчас в душе был согласен с Харснетом. "Да", сказал я. "Это жестокий спорт. Я никогда не посещаю этих представлений". Корнер согласно кивнул. Вы принесли список знакомых мастера Элиарда. Я достал бумагу из кармана плаща. Составить его мне помогли жена мастера Элиарда и его клерк. Они не могут припомнить ни одного человека, который желал бы ему зла. У доктора Гарне тоже не было врагов. Вот список его контактов. Он вытащил лист бумаги, отдал его мне, и мы стоя рядом стали читать. Среди пациентов доктора Гарнея числились некоторые придворные, а также известные лондонские купцы. Упоминались там сэр и леди Латтимир, но ни одно имя не фигурировало в обоих списках. Совпадений не было. «Ничего», — подвел итог Харснет, — «могу и оставить себе ваш список». «Конечно». Он свернул оба документа и сунул их в карман. И всё же между двумя жертвами очень много общего: религия, профессиональный статус, даже конституция, что заставило это чудовище остановит свой выбор именно на них. Не знаю. Но я кое о чём подумал. Вот как? О чём же? В глазах Харснета вспыхнул не поддельный интерес. Вполне возможно, что были и другие убийства. Мы с вами находимся на границе двух графств Кента и Сурея, корнера, не всегда обмениваются информацией, а некоторые вообще относятся к своим обязанностям спустя рукава, как корнер Браун. Харснет кивнул в знак согласия. Вы правы, сэр. Благодарю вас. Он одобрительно посмотрел на меня. Я поговорю с другими корнерами. Мне известно, по крайней мере, об одном странном убийстве, произошедшем недавно на этом берегу реки Темзы. О нём рассказал один из моих клиентов. Я обращусь к нему за дополнительными деталями. Отличная идея. Ещё раз спасибо. Он вздохнул. А теперь идёмте в Ламберт. Человек, который нашёл тело, будет ждать нас там. Мы шли по южному берегу реки. Скоро дома уступили место обширным болотам, посреди топи покачивались под ветром высокие камыши. Сухие участки земли были обработаны и засеяны овощами, которыми поселившимися здесь же в глинобитных домишках. Ну и тоскливая здесь должна быть жизнь, подумал я. Архиепископ Кранмер очень высоко оценивает вас, нарушил молчание Харснет. Он говорит, что если бы не вероломный слуга, вы могли бы спасти лорда Кромвеля 3 года назад. Он слишком добр ко мне. И всё же с тех пор я стараюсь избегать подобных ситуаций. Вы ввязались во всё это ради своего друга. Это богоугодное дело, дело чести, он помолчал. Честь большая редкость при дворе, в тех кругах, в которых мне приходится вращаться. Я поймал себя на том, что начинаю испытывать всё большую теплоту по отношению к этому человеку, несмотря на то, как скверно началось наше знакомство. Долго вы являетесь королевским корнером, поинтересовался я. Я всего лишь его помощник. По большей части моя работа связана со смертями, происходящими в Лондоне. А вообще-то я получил эту должность 6 лет назад. Он внимательно посмотрел на меня и добавил: "И ещё при лорде Кромвеле, упокой Господь его душу. Сейчас для реформаторов наступили трудные времена. Мы ходим по лезвию бритвы". Сегодня видел, как в темницу потащили мясника, по словам жены, за то, что он продавал мясо в Великий пост. Карснат понимающе кивнул. Сегодня утром констебли получили приказ задержать всех мясников, подозреваемых в торговле мясом во время Великого поста. Этих несчастных подвергнут не очень тактичному допросу с целью узнать имена их покупателей. В результате те, кто ставит слово Божье выше древних правил религиозного воздержания, будут арестованы. Вот как преследует нас нынче Боннер. Харснет зло улыбнулся, чего мгновение его лицо стало неприятным. Впрочем, они могут обнаружить в своих сетях рыбу, которая окажется им не по зубам. Например, в нарушении великого поста обвинили графа Сурея сына герцога Норфолка. Вы знакомы с его стихами? Боюсь, что нет. Мне, конечно, было известно, что сын главной фигуры во фракции папистов пишет стихи. Уже находясь в тюрьме, он написал новую поэму. Она посвящена Лондону. Харснет процитировал. «Полживый Вавилон, кузница обмана, логово злобы, ужасный рок мечом и огнем». скори обрушится на тебя и прольётся кровь мучеников я вспомнил о том как роджер цитировал родрико мора и на секунду предо мной вновь возникло его лицо я вздохнул и посмотрел на харснета значит сурае видит лондон вавилоном каким тот предстаёт в книге откровения и который будет разрушен когда господь придёт чтобы вершить суд над миром Он смотрел на меня, ожидая моей реакции. И я думал, Вавилоном обычно называют Рим, и никогда не мог расшифровать смысла книги Откровения. Харснет склонил голову. Если вы почитаете Откровение внимательнее, то обнаружите, что там предсказано не только как, но и когда наступит конец света. Не дождавшись от меня никакой реакции, он снова грустно улыбнулся. Дальше мы шли молча. Наконец, Затянувшееся молчание нарушил Барк. "Как здесь спокойно", заметил он. Я кивнул. На тропинке, кроме нас, не было ни одной живой души. Слева неспешно несла свои воды Темза, а на грязных лужах время от времени вздывались и лопались пузыри. С правой стороны ветер с шорохом шевелил заросли камыша, на противоположном берегу виднелись дома и лачуги Лондона, логово злобы, как окрестил его Сурэй. Здесь будет довольно людно, когда начнётся рабочий день, заметил Харснет. По этой дороге до самого вечера будут ездить и ходить люди, он снова повернулся ко мне. Архиепископ сказал, что вы взялись представлять интересы Адама Кайта, как он, очень сильно повреждён умом. Вам известно, что с ним произошло? Наши викарии дружат, и я раз или два встречал на собраниях его родителей. они производят впечатление честных, здравомыслящих людей. Так и есть, откликнулся я, гадая, что он имел в виду под словом собрание. Уж не противозаконные ли встречи тайного общества по изучению Библии? Мне известны опасения преподобного Миффона относительно того, что мастер Кайт может быть одержим нечистым, заговорил Харснет. Как бы то ни было, Я думаю, ему лучше оставаться там, где он находится. И если он вновь надумает выкинуть какой-нибудь номер, Боннер устроит другой спектакль, где парню отведут главную роль на вершине костра. Совершенно справедливо, сэр, с чувством ответил я. Полностью с вами согласен. На Темзе начиналась жизнь, и её серая поверхность расцвела белыми пятнышками по русов. Облачный фронт поднялся ещё выше и закрыл солнце. На нашем берегу всё чаще встречались большие лужи, оставленные приливами. Впереди, рядом с одним из таких грязных водоёмов, стояла одинокая фигура пожилого рабочего в блузе и широкополой кожаной шляпе. Он следил за нашим приближением прищуренными, испуганными глазами, посаженными близко друг к другу на помятом лице. Харснет сошёл с дорожки, и его башмаки с хлюпанием погрузились на 6 дюймов в жидкую грязь. "Осторожно, сэр", крикнул ему Барк. "Эта трясина может засосать вас". Мы с Апаской последовали за ним туда, где ждал пожилой рабочий. Круглая лужа, возле которой он стоял, была, наверное, футов 20 в диаметре. "Как поживаете, Уиллоуз?" приветствовал его Харснет. "Давно нас ждёте?" Мужчина низко поклонился, а когда выпрямлялся, его лицо скривилось от боли. Видно, бедняга гмается спиной, с искренним сочувствием подумал я. Примерно с полчаса, сэр, не нравится мне здесь. Всё напоминает о том дне, и ещё мне всё время кажется, будто за мной кто-то следит. Он перевёл взгляд на заросли камыша по другую сторону дороги. Это было действительно подходящее место для того, кто решил бы затаиться здесь. Но ну, после сегодняшнего дня мы вас больше не потревожим, пообещал Харснет и, указав на меня, добавил: этот джентльмен помогает мне в расследовании. Я хочу, чтобы вы подробно рассказали ему обо всём, что случилось, когда вы нашли тело доктора Гарнея. На лице Уйлоуза появилась досадливая гримаса. Я столько раз рассказывал эту историю, «Ничего. Расскажите еще раз!» — приветливо, но твердо сказал Харснет. «Дело было три недели назад, когда лежал глубокий снег. Я шел в Саутворк на работу. Там, на Кройден-Роуд, строятся новые дома, где вы живете, — перебил я, — в Вестминстер-Вилледже. Когда рассвело, я уже шел по этой дороге. На реке стоял лед, но приливы не прекращались». Воду выдавливало из-под ледяной корки, и она, заполняя впадины, образовывала вот такие озёрца. Одно из них было странного цвета. Присмотревшись, я увидел, что оно красное, ярко-красное. А потом я заметил в нём какой-то тёмный силуэт и подошёл, желая выяснить, что это такое. Были там какие-нибудь следы? Ага, какие? Большие или маленькие? Я бы сказал, довольно большие. Он покачал головой. Этот кровавый водоём на фоне белого снега словно явился из кошмарного сна. Меня буквально увывернуло. Озерцо гораздо больше фонтана, заметил я. И тем не менее оно было заполнено кровью. Вы удивились бы, узнав, как мало нужно крови, чтобы вода сделалась красной, проговорил Барк. Харснет с удивлением взглянул на него. Странные познания для клерка из адвокатской конторы. Короче, вы же работали на лорда Кромвеля. Вот именно, откликнулся Барак. Я заметил, как сузились глаза старого Уиллоуза. Имя Кромвеля было до сих пор способно внушать страх. Получается, он принёс сюда тело, бросил его в приливную лужу и удалился, сказал я. Уиллоуз выглядел испуганным. Люди толкуют, что был ещё один такой же случай в Линкольнс-Ин. А вот об этом ни звука, жёстко проговорил Харснет. Я знаю, мастер, покорно закивал Уайлоуз. Иначе я закончу свои дни в тюрьме Маршалси. Вы мне это уже говорили. Вот ты хорошо. В таком случае продолжайте свой рассказ. Возле озерца я заметил пятачок, на котором весь снег был утоптан. Там тоже была кровь. Именно там Убийца перевезл горло доктору Гарновой, подумал я и посмотрел на озерцо. От ветра по его поверхности бежала рябь. Что вы сделали потом? мягко спросил я рабочего. Я подошёл к луже, перевернул тело и отметил, что, судя по одежде, это был знатный человек. Его лицо было белым как снег, поскольку в нём должно быть совсем не осталось крови. И тут я увидел его горло. Каким было выражение его лица? Вылов сбросил на меня быстрый взгляд. Об этом раньше меня никто не спрашивал, но лицо действительно было странным, спокойным, словно он спал. Двейл, подумалось мне. Каковы были ваши дальнейшие действия? Я побежал в Саутворк за коронером. Я знаю, что так положено поступать, если найдёшь труп. Он посмотрел на Харснета. И вот с тех пор различные джентльмены задают мне одни и те же вопросы и требуют, чтобы я всё держал в тайне. Для этого имеются веские причины, сказал я. Так что постарайтесь сделать так, как вам велено, добавил Харснэт. Он достал из кармана шиллинг и протянул его работяге. Ну ладно. Теперь вы можете идти. Пожилой мужчина торопливо поклонился, бросил последний взгляд на болото и бурча что-то себе под нос, стал пробираться к дороге. Выбравшись из грязи, он поспешно зашагал по направлению к Вестминстеру. Карснет смотрел ему вслед. Мне не хотелось сажать беднягу под замок, но его нужно было припугнуть, чтобы он осознал настоятельную необходимость хранить молчание. Я понимающий кивнул и уставился на приливное озерцо. Всё в точности так же, как было с Роджером. Доктора вызвали на какую-то встречу, накачали наркотиком и принесли сюда. Здесь ему перерезали горло и бросили в воду. По этой дороге каждый день проходит множество людей, а когда река покрыта льдом и лодки и ни ходят, их бывает ещё больше. И если бы старик не наткнулся на тело в столь ранний час, это был бы ещё один, я помолчал, подыскивая нужное слово, спектакль. Харснэт задумчиво смотрел на дорогу. Но как ему удалось затащить доктора сюда? Гарны ни за что бы не стал ни с кем встречаться на этой тропинке, тем более ночью, уж в этом можно не сомневаться. И я мотнул головой в сторону реки. Когда река была покрыта льдом, достаточно толстым, чтобы по нему можно было ходить. Полагаю, убийца встретился с доктором Гарнаем на том берегу, заставил его принять наркотик, после чего перетащил сюда. Я покачал головой. Убийства идентичны, жертвы во многом похожи. Что же их объединяет? Он, вероятно, рассчитал время так, что всё произошло во время низкой воды, как сейчас. — заметил Барак. — Когда морской прилив поднял подо льдом уровень реки, вода, окрашенная кровью, должна была вытечь, заполнить эту впадину и залить берег. Морской прилив. Вода, обратившаяся кровью. Эти слова молоточками стучали в моем мозгу, как было из фразы, сказанной казначеем, про фонтан, превратившийся в кровь. Я знал эти фразы. Но откуда? Барак наклонился к нам. Не оглядывайтесь, но учтите, за нами кто-то наблюдает. Он на тропинке выше по берегу позади нас. Я на секунду увидел голову на фоне неба. Старик был прав. Ты уверен, спросил я. Я сейчас его поймаю. В глазах Барака зажёгся азартный огонёк. Я положил ладонь ему на локоть. Здесь кругом сплошные болота, тебя может затянуть в трясину. Ничего. Я рискну. Барак повернулся, пересек дорогу и нырнул в заросли камыша. Послышался громкий плеск, как если бы он пробирался по воде, доходившей ему до пояса, но барак не собирался отступать. Мы с Харснэтом молча ждали. В ярдах в 50 от нас из камышей поднимался небольшой холм, поросший зеленью. На долю секунды я увидел над ним голову человека, возникшую на фоне серого неба, а в следующем мгновении она исчезла. Я пойду за ним, сказал Харснет. Я не мог не восхититься твоей отвагой, с которой Корнер кинулся в камышовые заросли следом за Бараком, разбрызгивая грязь, налипавшую на его дорогой плащ. Я хоть и не в припрыжку, но последовал за ним, ёжись от холодной воды, мгновенно заполнявшей бошмаки. Впереди Барак выбрался на сухой пригорок, и его тёмный силуэт вырисовывался на фоне неба. Он огляделся и громко выругался. Проклятье. Скорее к нему присоединился Харснет, а затем и я. Барак смотрел на раскинувшееся вокруг болото. В отдалении виднелись домики коттеров, а между ними и тем местом, где находились мы, колыхалось зелёное море камыша. Я думал, что если поднимусь сюда, он непременно побежит, и я увижу подои именно. проговорил Барак. А он взял. И исчез. Но куда? Харснет озирал огромное пустое пространство. Не прошло и нескольких минут, мы бы увидели его бегущим. Возможно, он залёг где-нибудь в этих зарослях, предположил я. Они могут служить отличным укрытием. Тогда подождём, лаконично сказал Харснет. Никто не сможет долго отлёживаться в этих болотных дебрях. Вода ледяная. Взгляните на это. Барок указывал себе под ноги на грубый соломенный тюфяк. Джек положил на него ладонь. До сих пор тёплый. Вот здесь он и лежал, наблюдая за нами. Харснет нахмурился. Значит, он знал, что мы должны сюда прийти. Но откуда? Он снова обвёл взглядом окрестности, высматривая хоть какое-то движение. Но тщетно. Я поёжился. Неужели здесь В грязи и холодной воде, наблюдая за нами, действительно лежал убийца. Харснет набрал полную грудь воздуха. — Я не сойду с этого места до заката. Рано или поздно ему придется обнаружить себя, — он посмотрел на Барака. — Хорошо, что вы захватили шпагу. Джек поднял глаза к потемневшему небу. — По-моему, собирается дождь. — Это еще лучше. Тем скорее он вылезет. Мы стояли, наблюдая за раскинувшимися вокруг болотами. Иногда хлопая крыльями по воде, в небо взлетала какая-нибудь водоплавающая птица, но больше нигде ничто не пошевелилось, даже когда на нас обрушились тяжёлые потоки ливня. Мне было неудобно стоять, заболела спина, но насколько хуже, наверное, было тому, кто лежал где-то там, в камышах. Харснет Искоса посмотрел на меня, вероятно, подумав, что в драке от меня будет мало толку. Вы бы отправлялись в Усуаси, сказал он. Мы с Барком и сами справимся. Мой помощник сидел на тифеке, а корнер стоял как скала. Может быть, вы захотите, чтобы я привёл ещё людей, и мы прочесали бы болото? Нет, он может находиться где угодно. Поиск возможно займёт много часов. Будем ждать, пока он не обнаружит себя. Вот если барак смог бы остаться здесь, конечно, он останется. Я оставил их подкарауливать убийцу, а сам вернулся к дороге. Парочка случайных прохожих изумлённо смотрела, как я вылезаю из камышей в перепачканой грязью мантии и башмаках. Я оглянулся на невысокий холм, где на фоне неба стоял Харснет. как выжидающий ангел мщения